Глава одиннадцатая. Зелье. День был морозный и ясный. Солнце почти не грело. Птицы, нахохлившись, сидели на крышах и равнодушно глядели вниз на людей, что спешили на площадь. А стара закуталась в теплые одежды. навсегда позабыв о привычке разгуливать по городу полураздетой. Все-таки от тонкого пепла со зимой проку нет, а магия рано или поздно истощает даже искуснейших чародеев. И хотя жрица Востока была крайне искусной, она посчитала глупостью тратить силы на заклятие, согревающее воздух. Фокус, в общем-то, не хитрый: берешь печать пранис и заполняешь узорами ару. Призванное колдовство? Равномерно распределяешь по телу и все. Невидимый щит от любой непогоды готов. Единственный недостаток заклятия в том, что на его поддержание требуется немалая доля концентрации. Излишняя божественность утомляет, сказала себе Остара и отправилась на солнечную площадь. Прихожане молились и ждали пророчицу, а потому, заметив рыжеволосую женщину, возликовали. Они тянули к ней руки, но не могли дотронуться. Воины дугры обступали дочь Поланты со всех сторон, не позволяя идиотцам прикосаться к ней, пока она сама того не захочет. А стара привычно взошла на ступени храма, окинула взглядом толпу и начала проповедь: «Братья и сестры, взываю к вам. Я знаю, что вы охвачены страхом и сомнениями, но поверьте.» Не стоит робеть перед тьмой. Возможно, чудовище было единственным, и я сразил его, возвзвав к той, что прекрасна словно заря и милосердна как мать. К тому же с нами духовная сила жриц и мечи военного магистра. Но что, если монстр вернется? Загудели людские голоса. Тогда я снова одолею его, ответила Остара. А если он кого-нибудь изувечит? Тогда я исцеляю раненых, как исцеляю ваши болезни, сказала пророчица, спустилась к основанию ступеней и подозвала одного из страждущих. Мужчина подвел к старей худого мальчика. Зрачки его были белыми, как две луны. Мужчина пояснил, что от рождения сын его был зрячим, но на девятый год жизни ослеп. Они с женой все перепробовали, обращались к лекарям и знахарям. а однажды купили зелье у странствующего торговца. Но стало только хуже. Астара попросила мальчика закрыть глаза и подумать о чем-нибудь приятном. Он вспомнил, как летом мама принесла домой корзину с ягодами, и как они их потом ели все вместе. Мальчик улыбнулся. На бледном лице зажегся неяркий румянец. Астара мысленно призвала составную печать Аруда, и влила туда силу. Она встала на колени, поцеловала мальчика в глаза, и те вновь обрели способность видеть. Толпа взорвалась восторженными криками, но волшебница не слушала людей. Разум ее заволоклой тьмой. И пусть контроль вернулся мгновенно, а Старе хватило опыта понять, что это был откат. Крохотный, едва уловимый, но все же. При ее-то силе и навыках. Волшебница насторожилась. Она ушла в мысли так глубоко, что не заметила очередного просящего. В полдень астара окончательно вымоталась и сказала людям, что должна навестить верховную и помолиться с ней за души верующих. Но на самом деле она оставила толпу и спряталась в храме, чтобы как следует отдохнуть. Набравшись сил, волшебница отправила и с ми вестника. И на этот раз получила отклик, легкое покалывание в висках. Убедившись, что связь налажена, Астара наконец спросила: "Улаи, я тебя не отвлекаю, говорить можешь? Могу, госпожа. Мы с Фразой гуляем по улице мастеров. Тут похоже ярмарка намечается. Так все украсили здорово, прямо не налюбуешься. Великолепно. Раз уж ты прохлаждаешься, вот тебе задание." Надо сходить в прудовую рощу, точнее в ее северную часть. Ох, но、ну、почему я? До да рощи далеко. Может, слуги магистра сходят? Они же вам подчиняются, как самому Дугре. Нет, дорогая, тут нужно отравиться. Из всех, кого я знаю в Эдде, ты лучшая, и еще ты моя ученица, а за обучение положено платить. Так что будь добра, выполни порученное задание и поскорее. Откажешься, заколдую. Ис мы знала, что угроза наставницы была шуткой, но от чего-то по спине все равно пробежали мурашки. Хорошо я схожу, отозвалась Ис. В лесу я заметила много целебных растений. Подозреваю, что придется собрать ингредиенты для какого-нибудь отвара, да? Умница, соображаешь. Мне сегодня не здоровиться, а отвар из ягод хенна поможет прогнать хворь. Но госпожа, это не здесьние ягоды, им у нас холодно. Хенну родом из Хазибы, этот и верно подметила. Однако сто лет назад предшественница Оззо привезла саженцы, и те прижились. Голос задребезжал, рассыпался и зазвучал вновь. Собирают ягоды осенью, пока они полны соков. Обычно из них делают золотые чернила. Мне же хватит и горсти сухих замороженных хенно, истинная польза которых вовсе не в красящем веществе. Эти ягоды редко попадали в вальсты. В основном их привозил мой дедуш, ой, то есть друг деревни. Поэтому я знаю только, что хенно дают тем, кто недавно болел. А как выглядят они, знаешь? Да, ярко-желтые и, если не ошибаюсь, продолговатые, как жемчужность. Превосходно. А теперь бегом в рощу, что найдешь, передай от Сушу. Я заберу после вечерней проповеди. Связь неожиданно оборвалась. А старая могла бы сослаться на неопытность ученицы, но Исма усвоила узор ментальной речи с необычайной точностью. Контакт она тоже поддерживала неплохо. Значит, ошиблась не Ис. Прошептала колдунья, разминая ноющие виски. Фраз обежал по вытаптанной в снегу тропе, а следом за ним неспешно плелась Изма. Ильварский плащик, подаренный Аристеем, согревал и защищал от ветра. Изма любовалась от ласной чистотой небес и размышляла о том, как давно они с Зевом покинули белый камень. Ушли мы примерно в конце вересня, хотя может то был листопад. Из остановилась. перебирая вслух древние названия месяцев. «А если так? Тогда уже середина студня. Ох, как же быстро летит время! Скоро зимний солнцеворот!» Исма продолжила путь, вспоминая, что Тар и Велло лепили к празднику глиняные фигурки в форме звезд с дырками посередине, а Талила плела из соломы тонкие веревочки, которые продевались в эти дырки. Омма говорила, что так делали прадеды и предки, жившие до них. Наканун солнцеворота вальстейцы развешивали звезды в домах и ждали, когда те начнут падать. Солома едва выдерживала вес глиняных фигурок, и, согласно обычаю, чем больше звезд разбивалось, тем скорее проходили долгие ночи, и наступала весна. В деревьях запела зимушка, прерывисто, но довольно звонко. Проще битала коротко, свистнула и замолчала, как будто выжидая. Прыгнула с ветки на ветку, осмотрелась и снова давай свистеть. Фураса семенил длинными лапами, принюхивался и часто сходил с тропы. В отличие от хозяйки он почти не проваливался в снег, знал, где наст плотнее, а где тоньше, и вообще чувствовал себя в своей стихии. Фурасе было еще далеко до взрослого лиса. Однако он заметно вытянулся, набрал в весе и оброс густой огненно-рыжей шерстью. Ис глядела по сторонам, высматривая Хенну, но у схваченных льдом озер находила только бруснику, сморщенную и покрытую изморозью. Повернув севернее, они с фрасой зашли в ту часть рощи, куда люди обычно не ходят. Низкое деревце с лиловыми ветвями стояло на светлой опушке, Зверкаяя золотыми ягодами, птицы так его обклеивали, что Из с нес трудом удалось собрать небольшую горсть. Она завернула Хенну в трепицу, положила в карман и аккуратно зашагала по своим же следам обратно. Ветер подул сильнее, закручивая снежные вихри. Из захотелось понаблюдать за тем, как они кружятся и летят над застывшими волнами наста. Дыхание ее стало глубоким и ровным. Мысли исчезли, а голова полегчала. Исма поймала взглядом один из вихрей, и тот вдруг громко зашилистил, набирая силу. В янтарных глазах Фразы скользнула тревога, но потом он усморделся в лицо хозяйки и успокоился. Оно было умиротворенным, как у человека, который спит и видит хороший сон. Но Ис, конечно же, не спала. Она завороженно смотрела на душу вихря. Читала его узор. Осознанно, как учила наставница. «Так значит, вот о чем говорила госпожа», — прошептала Исма, доставая из сумки свиток с угольным стержнем. «Покружись-ка еще немного, прошу. Я должна зарисовать твою суть. Завиток, кривая, увести вправо в спираль, еще завиток и замкнуть». Деревья грозно заскрежетали. Вихрь поднялся к небу и резко ухнул вниз. Стало тихо, так тихо, что у Ис зазвенело в ушах. Ветер улегся, птицы больше не пели. Краем глаза юный очаровейка заметила движение в тени деревьев. Фраса ошерился и зарычал: "Ты чего, дружочек?" Испуганно спросила Исма и заглянула в тень. Из под еловых ветвей медленно выползло нечто ростом с ребенка. Существу было уродливым, как монстр, в которого превратился фонарщик. Перекошенная грудь тяжело вздымалась, как будто оно мучилось от боли. Беззубая пасть наподобие змеиной раскрылась, издав умерзкий хрипящий визг, и чудище встала на задние лапы. От страха ИС выронила свиток. Слова застряли в глотке. Она не могла ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Фраса в один прыжок оказался между монстром и хозяйкой. Вильнув хвостом, лисенок засиял, объятый волшебным пламенем. Существо зашипело и попятилось. Фраса шагнул вперед, готовясь к атаке. Он скалился и рычал так грозно, что монстр решил не вступать в бой. Вместо этого он вскарабкался на ель. быстро и ловко, словно лесной кот, перескочил на соседнее дерево, еще на одно, а затем скрылся в чащее. Олаи, ответь, Олаи, что с тобой? А старо ворвалась в мысли ученицы. Я ощутила твой страх и присутствие чего-то злого. Это монстр, госпожа, не сразу ответила Из. Он хотел на меня напасть. Шейдова пекла. Так. Но сейчас его рядом нет. Это я чувствую. Неужели отбилась в одиночку? Нет. То есть не я, Фраса. Он призвал магию и спугнул чудище. Оно сбежало на север. Понятно. Скажи, Олай, ты собрала Хэнно? Да, но совсем мало. Ничего. Мне хватит, чтобы оправиться от сражения. Сейчас же ступай к отцу Шу. Отдай ему ягоды. Он знает, что делать. А мы с Дугрой выследим бестию, госпожа. Да. Этот монстр отличается от предыдущего. Он мельче и ловчее, умеет прыгать по деревьям, так что не забывайте смотреть наверх. Спасибо, в бою пригодится. Жди меня в седьмом углу. Я окружил таверну защитными печатями. Там оно тебя не достанет. Исма пообещала Остари, что поможет содержателю Схенна. и, развеяв чары ментальной речи, побежала в таверну. Звонари забили в колокола, оповещая идейцев о том, что враг в городе. Улицы вмиг опустили. Люди спрятались в домах, наглухо затворив двери и ставни. Дозорные магистра прочёсывали каждый закуток Эдды в поисках чудища. Ветер усилился, а небо затянули облака. Потемнело так, словно еще немного и настанет ночь холодный воздух обжигал легкие но ИС продолжал обежать на рыночной площади она остановилась на минуту внимание юной чародейки привлек обелиск возвышавшийся в центре шпиль монумента бледно светился а нижняя часть его была усеяна следами от коктейль обращенного фонарщика Фраса уставился на свечение и тихо зарычал, прижимая уши. «Тоже чувствуешь это?» — спросила лисенка Ис. «Отчего-то смотреть больно, и внутри становится дурно. Пойдем, искорка, не стоит нам здесь задерживаться». Они свернули на знакомую дорожку, занесенную снегом, и впереди показалась таверна. Свет горел лишь на первом этаже. Не слышалось ни музыки, Ни голосов, ни смеха. Но мешок он слабо мерцали паутинки волшебных печатей. А госпожа и вправду позаботилась о защите. Сказала Исма то ли Фрасе, то ли самой себе. Основа чар мне еще хоть как-то понятна. Но вот узоры. Да чего сложные. Не представляю, что будет, если монстр рискнет пролезть. У дверей Исму встретил Арис. Облаченный в плащ и в кожаный доспех дозора, он сжимал копье правой рукой, а левую держал на поясе, рядом с клинком, который ему подарил Хакка. Илеонский принц напряженно всматривался в густевшие сумерки. Заметив Ис, он невольно улыбнулся, но остался собранным. «Аристей, ты?» — спросила Исма, сбивая налепший на сапоги снег. Виляя хвостом, Искорко обнюхал принца и прижался к его ноге. Арес наклонился, потрепал лисенка за ухом и ответил: «Не думал, что увижу вас с Фрасой в такой вечер. Ты же слышала колокола, Из? На улицах не безопасно. Говорят, что снова объявился монстр. Пророчица и магистр взяли элитный отряд гарнизона и отправились за ним в погоню. Знаю, я же сама. Хм. Она запнулась. Вспомнив, что Аристей понятия не имеет о том, кто рассказал Остари про чудовище, я гуляла по ярмарке, когда раздался сигнальный звон. До женского дома было далеко, вот и побежала в таверну. Ясно. И идите уже греетесь. Повезло вам с искркой, что отсуш не закрыл седьмой угол. Сегодня у него безлюдно. Повезло. Согласилась Сесма. А ты сам то чего не с дозорными? Если вкратце, я задолжал содержателю за аренду склада. Оплатить приходится тем, что стерегу заведение. В общем-то, услуга за услугу, все честно. Мы с Айолой и Берре тренируемся там, когда время есть. Они тебе, наверное, говорили. Говорили. И сподмигнула принцу, что ты суровый учитель. Гоняешь девчонок до седьмого пота, как настоящих воительниц. Они стали крепче и серьезнее. Держится теперь совсем иначе. Даже Эсса лишний раз к ним с поручениями не лезет. Хм, вот видишь, значит, стоило быть суровым. В реальном сражении сила станет для них щитом. Эсма приоткрыла дверь, впуская фрасу вперед, и подумала, что ей тоже не помешало бы обрести силу, чтобы сражаться с нечистью, наводнившей Эдду. Перед глазами всплыл образ беззубого монстра. и спередернула от страха и отвращения. Если замерзнешь, заходи к нам. Стеречь таверну можно и внутри, сказала она. Аристей кивнул и снова вцепился глазами в сумрак. В главной зале царил покой. Грок по привычке сидел у камина, покачиваясь и смотря на огонь, вышибало хлебал что-то ароматное из глубокой чашки. Свечи в канзелябрах были погашены. Под столами валялись хлебные крошки, но пузатый отсуш старательно выметал их метлой, бурча поднос невнятные ругательства. Ни бардов, ни постояльцев, ни даже прислужниц с кухарями в таверне не было. Ух ты ж фурия! воскликнул содержатель, когда Фраса вцепился в метлу зубами. Оно、ну、отдай, безобразник! И не речи мне тут, морда рыжая. Победа будет за мной. Отсушь ворчал только приличие ради, но выглядело это так, словно они с лисенком сцепились в смертельной схватке. Даже грок отвлекся от трапезы и опасливо заглянул под стол. «Искорка, брось! Брось, кому говорю!» — закричала Исма, поражаясь громкости собственного голоса. Фраса замер, виновата посмотрел на хозяйку и отпустил метлу. «Умоляю, простите его, отсушь! Не знаю, что на фразу нашло. Он обычно послушный и не проказничает. Что вы, что вы, госпожа? Это же мы с ним так играемся. Играетесь? Ну да. Резво ответил содержатель. Мы ведь с вашим фразой друзья. Нас познакомил Аристей. Когда он устраивал сражения в сарае, мы с лисёнком выходили во двор, чтобы никому не мешать, и сражались по-своему: кто метлой, а кто зубами. Так что, госпожа, вы уж шибко на него не ругайтесь. Так и быть, убедили. Не буду ругаться. Ис достала сверток с Хенну и протянула содержателю. — Я пришла к вам с просьбой от пророчицы Астары. — Ого, золотые ягоды! — Не дурственно, госпожа, совсем не дурственно. Хватит на целый бутыль. Пойдемте-ка со мной. Отсуш убрал метлу за прилавок, подтянул штаны, и провел гостью в святая святых седьмого угла, на кухню. За двустворчатой дверью было так же спокойно, как в главной зале. Вдоль стен стояли бочки, горшки и корзины. В печах догорало пламя, а под потолком, на туго натянутых веревках, висели пучки засушенных трав и сетки, заполненные чесноком. «Так-так-так, где-то у меня был огненный корень». Содержатель залез в обшарпанный комод. Ага, вот же он, безобразник. Пам-пам-пам. Ещё нужны лепестки киаммы, гвоздика, немного змейной соли, стебельки-свежанки и, собственно, собранная вами хэнна. Отсушь, вы уверены? Некоторые из этих ингредиентов несовместимы. Да? Это какие, например? Ну, скажем, если бросить в кипящую воду огненный корень с гвоздикой, получится крайне жгучее вещество. От одной капли которого краснеет и изудит кожа, а если человек рискнет такую мешанину выпить, его сразу вывернет наизнанку. Он потом неделю не сможет ни есть, ни чувствовать запахи, ни уж тем более вкусы. Ух ты! А ведь полезная штука. Еще что-нибудь? Да. Киамы со змеиной солью. Если залить их кипятком и подождать сейчас другой, киамы даст сок. Вода станет розовой или фиолетовой. Исп помолчала, вспоминая уроки бабушки Оммы. Вроде бы охлажденные жидкости смачивают марли и кладут их на раны, получается компресс, вытягивающий все лишнее. «М -м, не так интересно, но тоже сойдет. Задумчиво пробубнил содержатель. Из чего что-то опасного? Да все тоже. Выпьешь и вывернется наизнанку. Только сначала проваляешься в кровати, мучаясь от брюшных колик. О, беру свои слова назад. Отличная находка. Не знал, госпожа моя, что вы настолько сведущие в алхимии. Никакая это не алхимия, возразила Исма. На родине меня обучали знахарскому делу и травничеству, но не более. Однако и этого достаточно, чтобы предсказать эффект снадобья, которое вы собираетесь сварить для Остары. И... «Как думаете, что выйдет?» «Если честно, очень похоже, что яд». Ис одарила от Суши испытующим взглядом. «Вы точно не задумали отравить пророчицу?» Живот содержателя заколыхался от смеха. От Сушь достал из кармана крохотный свиток и протянул его Исме. На пожелтевшем пергаменте были аккуратно выведены слова древнего наречия, а под ними рецепт зелья. но уже на языке континента. Почерк Астары Исма узнала сразу. Изящные стремительные линии пересекались друг в друга, складываясь в предложения, и уверенно ступали по незримой прямой. А еще в левом нижнем углу была нарисована печать водного элемента Амбу. Думаю, все дело в щепотке магии, откашлявшись произнес содержатель. Магии? – переспросила Ис. С трудом скрывая волнение. Нет, нет, проручиться поланты? В праве хранить свои секреты. Перебил ее отсуш и лукаво прищурился. Равно как и мы с вами в праве хранить наши собственные. Не смущайтесь, госпожа. Что было в седьмом углу, остается в седьмом углу. Кстати, вы когда-нибудь задумывались, почему я так назвал таверну? Толстяк подкинул дров в одну из печей, налил воды в котел. и подвесил его над огнем. Фраса уселся неподалеку, с любопытством наблюдая за движениями содержателя. «Кажется, послушницы говорили, что в названии сокрыт запретный смысл, порочащий церковь, веру и жречество. Но откуда им знать? Их же редко выпускают в город, а в таверны они не ходят. Только и могут что языками трепать». Отцу ж бросил в воду четыре щепотки змеиной соли, размешал их деревянной ложкой, И по очереди опустил оставшиеся ингредиенты. Так что для меня название вашего заведения такая же загадка, как для послушниц храма. Уже недурственно, госпожа, недурственно. В чем-то, пожалуй, они и правы. Седьмой угол, таверна не простая, но название это лишь название. Все дело в том, как его истолкуют люди. И коли уж мы затеяли сей разговор, истину я вам открою. «А пока поднесите, пожалуйста, свиток поближе к пламени, чтобы я разобрал письмена». Затаив дыхание, Исма сделала, как просил содержатель. Вода, наконец, закипела. Отсушно брал в грудь побольше воздуха и, звучно, словно чародей, читающий заклятие, произнес на выдохе. «Улимари самбу Хенери со старого Укрис». В котле зашевелилась магия, но содержатель этого не видел. он продолжал помешивать бурлящее варево, повторяя загадочную фразу. Лисенок заурчал, подошел к хозяйке и принялся беспокойно скоблить когтями пол. Ис неотрывно глядела в котел, наблюдая за тем, как вспыхивали волшебные узоры. Они разрывались, гнулись, сплетались заново и складывались в немыслимый орнамент. Когда отсушь закончил, По комнате разлился кисловатый запах зелья. «А-а-а-а-с!» «Теперь, как написано в свитке, надо бы снять с огня и позволить надобью остыть». «Отсушь, вы что, колдун или алхимик?» «О, нет, такое не по мою душу!» Содержатель вздохнул с досадой и пригладил усы. «Но госпожа Астара многое поведала мне об этих искусствах». К примеру, что верно подобранные слова на верном языке уже сами по себе волшебные. А впрочем, вам-то куда виднее. В деталях я не вдавался. Иса, понимающе кивнула, погладила Фрасу и тот затих, оставив пол в покое. Вы помните главный символ церкви? Отсуш неожиданно сменил тему. Шестиконечная звезда. Тут же ответила Иса. Верно. Однако, если мне не изменяет память, в Священном Писании встречается и другое изображение, ведь так? Да, точка, из которой растет шесть лучей. Вот-вот. А эти лучи образуют шесть углов. Мой угол седьмой, потому что он вне религиозной символики, и в нем можно делать то, что в остальных шести запрещено жречеством. А вы умеете удивлять? «Как это все сложно и незаконно!» «Не сложнее ваших особых талантов, госпожа. Будем считать, что мы провернули сделку. Мой секрет останется у вас, а ваш у меня». Содержатель взял черпак, воронку и, аккуратно, не расплескав ни капли, перелил снадобье из котла в бутыль. Изумрудная жидкость шипела, поднимая со дна струйки сверкающих пузырей. Отсуш заткнул сосуд пробкой и вручил его Исме. «Передайте Астаре, что зелье получилось отменное», — сказал он, улыбаясь солодовыми глазами. «Увы, последствий колдовства мне не избежать. Даже такой пустяк простому человеку обходится недешево. Хотя услуга, которую однажды мне оказала Астара, безусловно того стоит. Настал мой черед выручать пророчицу». Исма хотела поблагодарить содержателя за помощь, но на кухню влетел бледный как смерть Грог. Хозяин, там чудища! заорал Громило. Я видел, они в окне. Сколько? Не знаю, два, а может больше. Грогу лень считать. Садвора донесся оглушительный вопль. Колокола забили тревогу, что-то ударило по стене с такой силой. что задребезжали оконные стекла и закачались светильники, отсуш схватился за столоразделочный нож и кинулся на помощь Каристею, Грок и Исма последовали за ним. Входная дверь сорвалась с петель и рухнула в главную залу, поднимая в воздух крошки и пыль. Арес беспомощно расплоттался на двери. Рядом лежало сломанное пополам копье. Под изодранными наручами сочилась темно-алая кровь. Грудной доспех тоже был порван, но когти чудища пробили его не полностью. Ха, легко-то отделался парень! Храбрясь, прокричал содержатель. Грок, оттащи ко нашего принца в сторону. Вышибало шлепнул увесистой ладонью по лицу Аристея, и тот застонал, придя в чувства. Грок помог ему встать и довел до ближайшей скамьи. Отсуш метнул нож в кипящую жуткими звуками тьму, но промахнулся. Сталь сверкнула и исчезла во мраке. Госпожа, за прилавком в верхнем ящике есть бинты и рановязочная массь. Вода вон в том кувшине. Позаботьтесь о друге, а мы отнесем его на второй этаж. Вы думаете, что они прорвутся? Таверна окружена защитным барьером? Вроде бы это так называется. Ну раз одна из бестьи смогла выбить дверь, как знать, вдруг она способна вытворить чего похуже. Хозяин прав, Грогу лень драться. Лучше мы посидим наверху. Вот именно, приятель, там мы хотя бы не будем маячить у монстров перед глазами. К сожалению, все, что нам остается ждать, пока Дугроса Старый их не прикончит. Ну с, и надеяться, что барьер выдержит. Не хотелось бы снова давить спиной черепа. Фраза не отходила от Исмы, рычал на дверной проем и время от времени поглядывал на Аристея. В лесенке пробудилось чувство, древнее, как луна и звезды: зов далекого предка, стремление сберечь стаю, спрятаться в норе и залезать раны. Не тревожься, братишка, сказал Арист, и положил ладонь на его голову. Обещаю, что буду в порядке. Исма расшнуровала доспехи принца. Аккуратно сняла их и закатала липкие от крови рукава. На предплечьях, от локтей до запястий, зияли глубокие порезы. Из увидела, как серебристые нити узора тянутся от одного края разорванный плосик к другому. Сейчас подлатаю. Сердито бросила Изма и начала промывать раны. Мог бы и не геройствовать. Я же сказала, не обязательно стеречь седьмой угол снаружи. Думал, что отобьюсь. Коротко ответил Аристей. Понятно. И сколько их было? Трое. Окружили со всех сторон. Крупный и два мелких. Дыхание поланты. Тебе и правда очень повезло, Арис. Вы тогда с одним-то справиться не смогли. Надо было сразу бежать в таверну. Здесь ведь защита. Меня об этом предупредить забыли. Принц выразительно покосился на содержателя. «Ну да ладно. А тебе-то кто рассказал?» «Никто. Эм... То есть от суш?» «Конечно, от суш. Или же ты заметила сама, да?» «Что? С чего бы?» «Прошу, не отнекивайся. Я все понял еще, когда искорка примчался спасать нас от фонарщика, целиком объятый волшебным пламенем. Лисы, знаешь ли, обычно такого не вытворяют. И твой медальон...» Принц кивнул на подвеску. Хотя в ту ночь у тебя на шее вроде бы висело что-то другое, но светилось оно точь-в-точь точь, как искрка. Из Ис закончила с первой рукой и взялась за вторую. Она смущенно панурила голову, не проронив ни слова. Арис нежно коснулся ее лица и спросил: "Улаи, ты чародейка? Да простит меня, богиня, я больше не хочу врать ни тебе, ни ребятам." Из прикусила губу. сражаясь с волнением. Да, Ристей, у меня есть дар, но я почти ничего не умею. Не правда, ты прямо сейчас слечешь мои руки. Это другое. Исма подняла глаза. Жрицы не должны узнать, и Дугра тоже. Понимаешь, это опасно. Волшебникам в Эддени рады. Меня могут обвинить в том, что я не совершала, особенно после сегодняшнего нападения. Я буду молчать, а ребятам расскажешь, как будешь готова. Хотя думаю, они тоже догадываются. Ты можешь доверять нам, и всегда могла. Из затянула последний бинт. Раны кровят, поэтому постарайся не сгибать пальцы. Руками тоже не шевели. Мать ускорит заживление, но тебе придется потерпеть. Спасибо, Улаи. Мне уже почти не больно. Ты вправду волшебница. Если выживем. «С меня ужин. Жаль, что на жалование дозорного шибко не разгуляешься, но все лучше, чем ничего». Фраса заурчал, виляя хвостом. «И тебя накормлю, братишка, чем пожелаешь. Обещаю». Лисенок тявкнул и уткнулся лбом в ногу Аристея. «Я смотрю, вы сдружились за время, пока были вместе». Улыбнувшись, сказала Исма. «Ты очень ласков с ним и заботлив». «Люблю зверей, и особенно лис». Они умные и ценят семейные узы, прямо как люди. А еще пустынная лисица герб моего рода. Пусть фраза не фенек, но для меня разницы нет. Мы оба лисьи принцы, а это значит, что мы братья. Ой, знаешь, а Тар тоже любит животных. Мама говорила, что в детстве он считал себя волком и бегал по деревне на четвереньках. Вот смеху то было, наверное. Улаи, ты точно найдешь брата. Пожалуйста, верь в это и никогда не сдавайся. Однажды ты посмотришь ему в глаза, как смотришь сейчас в мои, и то будет твоей истину славный день, счастливый. Вмешался в разговор содержатель. Голубки мои ненаглядные, я, конечно, все понимаю. У вас там весна юности и бабочки в животах, но во тьме только что промелькнула жуткая морда, и лично мне кажется, что она не прочь отведать суши из отсуши. Что отведать? Пытись оказался игрок. Ну, блюда же есть заморское. Ай, да потом расскажу. Быстро на второй этаж. Вышибала поднял на руки Ариса, словно тот ничего не весел, и в мгновение ока вбежал по лестнице. Огромное чудище ударило по барьеру когтистой лапой, но тут же отскочило, исходя визгом и злобным шипением. Охранные чары обожгли его печатью Ару. Твари помельче пытались запрыгнуть на стены седьмого угла, но барьер отбрасывал их, осыпая жаллищами вспышками. В зале было темно, но вышибалу это не смущило. Товарно он знал, как свои пять пальцев. Грок посадил Аристея за стол для игры в огги и опустился на стул у погашшего камина. Вот бы попробовать эти суши, пробурчал Грок. Надо попросить хозяйки их приготовить. «Но мне лень!» Содержатель принес масляную лампу. Света от нее хватило лишь на то, чтобы осветить небольшую область. Отсуш и Исма подсели к принцу, и ночной мрак отступил за их спины. Все четверо молчали, слушая, как монстры пытаются пробить магическую защиту. Удары были тяжелыми и частыми. Колокольный звон не утихал. С улицы доносились крики идейцев. Призывные возгласы дозорных и воплешь нырявших во мгле чудищ. Время мучительно тянулось в перерывах между всполохами барьера. Фраса скулил, нарезая круги по зале. «Ух, иззлющие же твари!» — прервал молчание содержатель. «Все не уймутся никак. И чего им надо от моей таверны?» «Может, они мстят за первого монстра?» — предположил Аристей. «Не думаю». Они не совсем монстры, сказала Из. Их обратило что-то или кто-то. Я ощущаю присутствие странной магии. Она холодная и вязкая, не такая, как у Фразы или у... Исма вдруг закрыла рот ладонью и вздрогнула брови. Да все нормально, Из, говорю же тебе. Я встречал чародеев в Илионе и видел, на что они способны. Ты ведь замолчала из-за Остары, я прав? Отсуш удивленно возрялся на принца. Грок безразлично смотрел на огонь. На глуповатом его лице колыхались тени. Ничего-то от тебя не скроешь. И смысново прикусила губу, но Аристей заглянул ей в глаза так спокойно и ласково, что слова сами сорвались с языка. Да, научит меня колдовству. Поэтому я знаю, что от ее чар веет теплом, а иногда жаром, как от искрки. Что же? «Должно быть, ты очень рада, что тебе так повезло с наставницей?» «О чем это ты?» «Да о том, что Астара невероятно могущественная, раз может колдовать в этом городе». Аристей наклонился к лампе и добавил. «Один из моих дядьев, которого звали Аргус, был магом эллирийской обители. Он обучался там тайным искусством, а потом вернулся в дом Лиса, чтобы служить моему отцу». Аргус развлекал нас фокусами и лечил больных, но никогда не колдовал вблизи старинных монументов. Он словно бы терял из-за них могущество, слабел. — Погоди. Так вот почему чародей, напавший на нас в сумеречных зорях, побоялся сражаться у столпов. Получается, он был попросту бессилен и не мог околдовать стражей. — Да. Мне даже стыдно, что я тогда запаниковал и накричал на Эссу. Стоило прежде оглядеться по сторонам, но сделано во все равно не воротишь. А нуц, вы слышите? – прошептал Отсуш, приложив указательный палец к арту. Кажется, перестали. Фрас резко обернулся к лестнице и зарычал. В этот момент до содержателя дошло, что колокола смолкли, люди больше не кричат, а барьер не сверкает защитными чарами. Ох, не нравится мне это, ребятки. По седьмому углу прокатился утробный рокот. Засмердило гнилью, да так отфратно, что Грога чуть не стошнила. Внизу загрохотали столы, и что-то разбилось. Одно из чудищ недовольно захрипело. Снова рокот. Задрожали поручни и заскрепели ступени. По стене растеклась уродливая тень. От суш потянулся к лампе, готовясь швырнуть ее в монстра. Тварь зашипела, но... Кто-то вбежал в таверну. Заклятие, удар, яркий свет, тишина и... Мрак. Когда Исма вновь смогла видеть, в залу поднялась Астара, облитая волшебным сиянием. Чары медленно затухали, возвращая чародейке истинное обличие. «Все целы?» Отдышавшись, спросила она. «Мы с Дугрой отбили город». Кажется, эти трое были последними.